Мир между Англией и Францией был морально невозможен без возвращения Ганновера, а так как Наполеон распорядился этой страной, получив за нее соответствующее возмещение, которым он тоже успел распорядиться, то возвращение ее также было морально немыслимо. Но император, считавший реальными только те трудности, которые не могли быть преодолены силой, не поколебался признать это возвращение одной из основ будущего соглашения. Он говорил Пруссия, принявшая Ганновер из страха, и страха же возвратит его. Что же касается данного ею возмещения, то я компенсирую ее обещаниями, которые удовлетворят самолюбие кабинета и которыми страна будет вынуждена удовлетвориться. Пруссия не могла долго оставаться в неведении относительно этого вероломства. Англичане были заинтересованы в том, чтобы сообщить ей о нем, и сверх того ей предстояло испытать еще один обман. Во время бесед, которые граф Гаугвиц вел в Вене и Париже с императором Наполеоном, последний говорил ему о своем проекте упразднения Германской империи и замене ее двумя конфедерациями Южной и Северной. Он желал, по его словам, влиять только на первую. Пруссия возглавляла бы вторую. Прусский кабинет соблазнился этим проектом, но когда захотели приступить к разграничению обеих конфедераций, Наполеон заявил, что в Прусскую конфедерацию не могут войти ни Ганзейские города, ни Саксония, то есть те единственные области, которые еще не были под прусским влиянием и протекторатом. Увидев себя обманутой, Пруссия подалась чувство раздражения владевшему всеми классами ее населения и взялась за оружие. Не тревоги ждал император этого первого случая помириться с ней силами. Была слава прусской армии, но шало ему почтение. Но уже после ее четырехчасовой борьбы призрак этот исчез и сражение при Йене отдал прусскую монархию на полную волю победителя. Он был тем более суров, что чувствовал себя неправым, испытал, кроме того, некоторый страх и знал, что это было всем известно. Страница 175. Наполеон был уже в Берлине, когда он получил воззвание князя мира, которое, по-видимому, возвещало о предстоящей измене Испании. Он поклялся тогда во что бы то ни стало уничтожить испанскую ветвь бурбонов, а я внутренне поклялся, во что бы то ни стало уйти с поста его министра, как только мы вернемся во Францию. Он укрепил меня в этом решении своим варварским обхождением с Пруссией, Тельзити, хотя там он и не прибегал к моему содействию. На этот раз он не поручил мне ведение переговоров о военной контрибуции и эвакуации его войск, а возложил это на маршала Бертье. Он находил, что в Пресбурге я исполнил это поручение слишком неудовлетворительно с точки зрения того, что он считал своими истинными интересами. Но я забегаю вперед. Мы оставались в Берлине лишь несколько дней. Адъютант короля Цастров, пользовавшийся его доверием, и Луки Зини получили разрешение отправиться туда. Луки Зини считался в Пруссии весьма способным и, главное, очень хитрым человеком. Хитрость его часто заставляла меня вспоминать слова о Дюфрени, говорившего, что избыток у Мара вносили недостатку его». Оба эти уполномоченные явились для переговоров о перемирии, которого они, может быть, добились бы, если бы они не узнали слишком поздно о капитуляции Магдебурга. Русская армия была еще, правда, цела, но она была так малочислена, А кроме того, пруссаки совсем пали духом, все крепости сдались... наконец, польские депутации спешили со всех сторон навстречу Наполеону. Это было более чем достаточно, чтобы он решил отправить обратно всех делегатов, покинуть Берлин и направиться быстрым маршем через Познань на Варшаву. Какое странное зрелище представлял собой Наполеон, выходящий из кабинета великого Фридриха, где он только что написал обращение к армии и направляющийся в столовую, чтобы принять за своим обеденным столом плененного Молендорфа, историографа прусской монархии Мюллера. Он предлагает тому и другому выплату и содержания, на что они соглашаются, затем садится в коляску и отправляется в Познань. Он послал впереди себя генерала Домбровского и графа Вибицкого, которые оба служили под его начальством во время итальянских походов. В Познань они выпустили нечто вроде обращения к Польше, провозглашавшего ее восстановление, В этом документе, который был вручен в Берлине, одобрение Наполеона одновременно высказывалось и прикрывалось так, чтобы он мог его признать или отвергнуть, в зависимости от того, будут ли обстоятельства благоприятствовать или мешать его замыслу. Страница 176. В Познани он был встречен восторженно. Депутация, ловко подготовленная Мюратом, находившимся уже в Варшаве и состоявшей из людей, достаточно значительных, чтобы можно было поверить, что они говорят от имени нации, появилась уже на другой день по прибытии Наполеона у ворот занятого им дворца. Она была многочисленна. Мне запомнились имена Александра Потоцкого, Малаховского, Гутаковского, Диалинского. В речи, обращенные ими к императору, они предоставляли в его распоряжение все силы страны. Ухватившись за это предложение скупо, объясняясь по поводу их просьб, Наполеон ответил им. «Когда у вас будет армия в сорок тысяч человек, вы будете достойны называться нацией, и тогда вы приобретете право на мое полное покровительство». Депутация быстро вернулась в Варшаву, преисполненная надежд. В Познане император заключил соглашение с саксонским курфюрстом, который был до того союзником Пруссии. Курферст вошел в Рейнскую конфедерацию и принял королевский титул. В связи с этим Наполеон получил список картин, которые барон Денон предлагал ему взять из Дрезденской галереи. Войдя к нему однажды в кабинет, я застал его за просмотром этого списка, который он показал мне. «Если, Ваше Величество», — сказал я ему, — «возьмете из Дрездена картины, вы позволите себе больше...» чем когда-либо позволял себе саксонский король, так как он не считает себя вправе поместить хотя бы одну из них в своем дворце. Он чтит галерею как национальное достояние. Да, сказал Наполеон, это отличный человек, не нужно огорчать его. Я дам приказ ничего не трогать, в дальнейшем мы посмотрим. Уверенный в получении из Польши нового армейского корпуса, по крайней мере в сорок тысяч человек, император отправился через несколько дней в Варшаву, Несчастный случай, происшедший в Кутно с генералом Дюроком, ни на четверть часа не замедлил его путешествие. Он видел его падение, проехал мимо него, продолжая свой путь, и вспомнил только в двух льет того места, что ему следовало осведомиться о его здоровье. Один Мюрат знал о времени его прибытия в Варшаву. Он вступил в нее глубокой ночью. В шесть часов утра новые власти, созданные под давлением французских офицеров, Из армейского корпуса Мюрата получили приказ явиться во дворец, где их должны были представить императору. Он принял с особым благоволением наиболее рьяных, изъявившихся туда. Это были те патриоты, которые всегда готовы приветствовать перемены в строе своей страны, каковы бы они ни были. Но он был более чем строг к другим, в особенности к князю Иосифу Понятовскому. Он высказал ему в очень резких выражениях порицания за то, что он согласился возобновить службу в армии лишь по прямому приказу, данному ему мюратом от имени императора. Заслужив этот упрек, обращенный к его верности, князь Иосиф приобрел затем особое уважение императора, который дал Польше временное правительство и поручил в нем Понятовскому военное министерство. Страница 177. Первое пребывание Наполеона в Варшаве было очень непродолжительным. в беседах, которые он имел по прибытии туда самыми влиятельными в стране людьми, он заявлял, что намеревается идти скоро на Гродно, и так как препятствия на его пути будут невелики, то он в короткий срок уничтожит то, что он называл уже обломками русской армии, и отбросит, как он говорил, этих новоявленных европейцев к их старым границам. Пултусская грязь задержала на некоторое время осуществление его плана, но она, однако, не заставила его решительно изменить свои речи. Вернувшись в Варшаву, он заявил, что достиг больших успехов, но не хочет воспользоваться полученными преимуществами, так как время года очень затрудняет действия войск, и что он поставит их на зимние квартиры. Этот отдых, впрочем, продолжительный, он употребил на организацию Польши так, что когда кампания началась, она оказала ему большую помощь. А так как он знал, что этой своеобразной страной правит только фантазии, то в течение трех недель, проведенных им в Варшаве, он прилагал все усилия для возбуждения военного духа нации, устраивал празднества, давал балы, концерты, выражал презрение к русским, выставлял на показ большую роскошь и толковал у Яния с Сабеском. Он публично положил свою славу к ногам прекрасной польки Анастасии Валевской, сопровождавшей его... в Остероде и Финкенштейн, куда он направился, чтобы посетить свои войска на квартирах. Мне пришлось остаться в Варшаве, где имелось нечто вроде дипломатического корпуса. Я был окружен там немецкими посланниками, государь которых имели в эту эпоху разрушений, мужество думать о расширении своих владений. По другим мотивам Австрия отправила туда оборона Винцента. Ему было поручено только следить за тем, чтобы не нарушался порядок в бывших польских владениях, принадлежавших со времени последнего раздела Польши австрийскому императору и вблизи которых находился театр военных действий. Я вошел в его виды и всеми доступными мне средствами помогал ему удачно исполнить его миссию. Наполеон назначил губернатором Варшавы настолько неспособного человека, что в его отсутствие он поручал мне дела, которые, естественно, входили в его компетенцию». Так я заботился об обмундировании войск, ведал их передвижением, закупал продовольствие, посещал госпитали, присутствовал при перевязках раненых, раздавал награды и должен был даже помогать губернатору в составлении приказов по войскам. Страница 178. Этот род занятий, чуждый моим привычкам, был бы для меня очень тягостен, если бы я не нашел в доме князя Апонятовского и его сестры, супруги графа Винцента Тышкевича, всяческой помощи и поддержки. Знаки внимания, а затем и привязанности, оказанные мне этой превосходной аристократической семьей, оставили в моем сердце неизгладимое чувство благодарности. Я с огорчением покидал Варшаву, но битва при Эйлау была почти выиграна, и, желая начать переговоры, Наполеон призвал меня к себе». Все сделанные им в этом направлении попытки остались бесплодны. Нужно было еще сражаться, что он и понял, через несколько дней. Взятие Данцига подняло так называемый дух армии, несколько подавленные превратностями, испытанными в Пултузске, сражением при Эйлаум, климатом и слишком длительной для французов разлукой с родиной. Со всеми собранными им войсками император пошел на Гельсберг, где он одержал первую победу. Затем, преследуя русских, он снова разбил их у Гудштадта и, наконец, у Фридланда. Страх, посеянный среди русских последней битвой, вызвал у них решительное желание окончить эту великую борьбу. Свидание на Немане, предложенное императором Александром, было так романтически задумано, и могло быть так великолепно осуществлено, что Наполеон, видевший в нем блестящий эпизод для поэмы своей жизни, на него согласился. Там были заложены основы мира. Оттуда все отправились в Тильзит, где мне было поручено ведение переговоров с прусскими уполномоченными, генералом Калькрейтом и Гольцем, и подписание с ними договора, заключавшего пункт о территориальных уступках Пруссии, как о них условились императоры Наполеон и Александр. Последний не ограничился заключением мира, а сделался по договору, о котором я вел переговоры, и который подписал с князем Куракиным, союзником Наполеона, и в силу этого врагом своих прежних союзников. Император Александр, удовлетворенный тем, что он ничего не терял и даже кое-что приобретал, что историки, если они будут к нему благожелательны, не захотят признать, и тем, что ему удалось обойтись без ущерба для своего самолюбия, перед лицом своих поданных щел долг дружбы в отношении прусского короля исполненным. А раз он сохранил ему номинально половину его королевства, после этого он отбыл, даже не убедившись в том, что та половина, которую король сохранял, будет ему быстро и полностью возвращена, что ему не придется выкупать ее ценой новых жертв. Этого можно было опасаться ввиду жестокого вопроса, заданного однажды Наполеоном прусской королеве. Как вы решились, не воевать со мной при ничтожных силах, имевшихся в вашем распоряжении? Государь, я должна признаться вашему величеству, что слава Фридриха II вела нас в заблуждение относительно нашего могущества. Страница 179. Это упоминание о славе, столь удачное, принимая во внимание, что оно было сделано в Тильзите, в приемной императора Наполеона показалось мне великолепным. Я так часто повторял прекрасный ответ королевы, что однажды император сказал мне, не знаю, что вы находите такого удачного в словах прусской королевы, вы бы лучше говорили о чем-нибудь другом. Я был возмущен всем тем, что видел и слышал, но был вынужден скрывать свое негодование, поэтому я навсегда сохраню благодарность к прусской королеве, королеве иных времен, за то, что она соизволила его заметить. Если иногда размышления о моей жизни горестны для меня, то я, по крайней мере, с очень приятным чувством вспоминаю слова, которые она тогда по доброте своей сказала и доверие, которое она оказала мне. Князь Беневенский сказала она мне, когда я последний раз имел честь провожать ее к экипажу. Только два человека жалеют о том, что я явилась сюда, это я и вы. Вы не досадуете на то, что у меня сложилось такое мнение? За меня ответили слезы умиления и гордости, выступившие у меня на глазах. Все обращения этой благородной женщины к Наполеону были бесплодны. Он торжествовал победу и бывал в таких случаях непреклонен. Обязательства, которые он одних заставил нарушить и которые он возложил на других, опьянили его. Он тешился также мыслью, что ему удалось одурачить русского императора, но время показало, что в действительности одурачен был он сам. Тильзитским договором младший из его братьев Жером Бонапарт был признан Вестфальским королем. Королевство его составилось из нескольких областей, уступленных Пруссии, большей части Гессенского кульфюршества и герцогства Брунсвик-Вольфен-Бютель, завоеванных, но еще не уступленных по договору. Наполеон весьма желал присоединить к ним также княжество Ангальд-Липий-Вальдек. Но, воспользовавшись серьезными затруднениями, испытанными им после битвы при Пултуске, в чем он, впрочем, не признавался, я добился включения этих княжеств, как и владения князей Рейс и Шварцбург в римскую конфедерацию. Наполеон же не дерзал еще, как он это сделал позднее, покушаться на права князей с вхождением которых в конфедерацию он согласился. После подписания и ратификации Тельзитского договора можно было наконец вернуться во Францию. Страница 180. Тревоги, в которых я прожил почти целый год, заставили меня испытать при проезде через Дрезден невыразимо приятное чувство. Я остановился там на несколько дней. Благородные спокойные нравы саксонского двора, государственные доблести и личные достоинства короля Фридриха Августа — Всеобщая доброжелательность и искренность оставили у меня исключительно приятные воспоминания об этом пребывании в Дрездене. По прибытии в Париж Наполеон создал для маршала Бертье должность вице-кнетабле, а для меня вице-электора. Это были почетные и доходные синекуры. Я оставил тогда, как мне уже давно хотелось, министерство. Смотри за текстовые примечания с 25 по 27 «Все то время, что на меня было возложено руководство иностранными делами, я верно и ревностно служил Наполеону. В течение длительного периода он соглашался с теми взглядами, которые я считал своим долгом защищать перед ним». Они направлялись двумя соображениями. Создание во Франции монархических учреждений, которые бы обеспечивали авторитет монарха, ставя ему надлежащие границы, осторожная политика в отношении Европы, которая бы заставила ее простить Франции ее счастье и славу. Нужно сказать, что к 1807 году Наполеон уже давно покинул тот путь, на котором я старался всеми силами удержать его, но до представившегося тогда случая я не мог оставить свой пост. Прекратить активную деятельность при нем было не так легко, как это можно думать. Едва успев вернуться из Тильзита, Наполеон целиком погрузился в осуществление своих замыслов против Испании. Завязка этого дела была столь сложна, что я счел нужным изложить его отдельно. Примечание 28. Я должен только сказать здесь, что, стремясь внушить другим, что я одобряю его планы, он пожелал сделать именно из моего владения в Валенце тюрьму для Фердинанда VII, его брата и их дяди. Но эти высокие особы, ни публика не были введены в заблуждение. Это удалось ему не больше, чем само покорение Испании. Когда он расстался в Тильзите с императором Александром, они условились скоро опять встретиться. Наполеон не имел ни малейшего намерения исполнить это обещание, если бы только положение дел не вынудило его к этому. Но когда генерал Жюно был изгнан англичанами из Португалии, Генерал Дюпон был вынужден капитулировать в Байлене, а общее восстание в Испании начало грозить принять затяжной характер. Он стал опасаться, чтобы Австрия не захотела воспользоваться этими обстоятельствами и почувствовал необходимость обеспечить себе поддержку России. Тогда он пожелал встретиться с императором Александром и пригласил его на свидание, назначенное в Эрфурте. Страница 181 Он хотел, чтобы я сопровождал его, хотя он был тогда уже очень холоден со мной. Он выобразил, что мое присутствие может ему быть полезно, и этого было достаточно для него. Многочисленные пикантные подробности этого свидания составляют особый эпизод, поэтому я счел нужным выделить их в отдельную главу. Но здесь следует упомянуть о намерениях Наполеона. Он ставил себе задачу склонить императора Александра к союзу с ним, который был бы специально направлен против австрии союз заключенный им в тильзите хотя и имел общее значение был направлен главным образом против англии если бы он добился успеха в эрфорте он стал бы искать под каким либо предлогом который ему не трудно было найти поводы для конфликта с австрией а военная удача позволила бы ему поступить с ней так же как с пруссией Полная и неограниченная поддержка России обеспечила бы ему достижение его цели. Будучи невысокого мнения о талантах и характере императора Александра, он надеялся на успех. Он предполагал сначала запугать его, а затем воздействовать одновременно на его тщеславие и честолюбие, причем можно было в самом деле опасаться, чтобы с этой стороны русский император не оказался слишком уязвим. Но судьба помогла Австрии, и Калинкур, которому многие относились очень отрицательно, внушил императору Александру доверие к себе и заставил его доверять и мне. Я виделся с ним несколько раз, в частности в Тильзите. В Эрфурте я встречался с ним почти ежедневно. Сначала мы вели беседы на общую тему об интересах, связывавших европейские великие державы, об условиях, при которых могли бы расторгнуться связи, которые следовали между ними сохранить, вообще о европейском равновесии и вероятных следствиях его нарушения. Их сменили беседы более узкого содержания, о государствах, существование которых было необходимо для этого равновесия, и, наконец, об Австрии. Они создали у императора такое умонастроение, что вся любезность, все предложения и все порывы Наполеона остались бесплодными. Перед отбытием из Эрфурта император Александр написал австрийскому императору собственноручное письмо, в котором успокаивал его насчет опасений, внушенных ему эрфуртским свиданием. Это была последняя услуга, оказанная мною Европе еще при Наполеоне, а по моему мнению это была услуга и лично ему. Дав многочисленные празднества и заключив договор, весьма отличный от того, что он имел в виду, когда явился в Эрфорд, император возвратился в Париж, и с этого времени Шампанье безраздельно управлял иностранными делами. Я со своей стороны вернулся к частной жизни большого сановника. Страница 182. Не преследуя никакой определенной цели, я сделал все зависящее от меня, чтобы заслужить доверие императора Александра. Это мне настолько удалось, что при первых своих трениях с Францией он прислал ко мне советника русского посольства в Париже графа Несельроды, который заявил, войдя ко мне в комнату. «Я прибыл из Петербурга. Официально я состою при князе Куракине, но я аккредитован при вас. Я состою в частной переписке с императором и привез вам письмо от него». Примечание диктора. За текстовые примечания главе второй на страницах с 386 по 388. Примечание первое. Речь идет о первом конституционном министерстве, находившемся у власти с ноября 1791 по март 1792 года и составленном из умеренных конституционалистов или фельянов. названных так по Парижскому монастырю Фильетинского братства, в котором помещался в начале революции клуб умеренных. Второе. 20 июня 1792 года в Париже произошло восстание, вызванное отставкой, которую Людовик XVI дал министерству, составленному из сторонников Жеронды. Причем восставшие требовали возвращения жерондистских министров, и «Издание законов против эмигрантов и неприсягнувших священников». 10 августа того же года произошло новое восстание, завершившееся незложением короля и взятием его под страшу. Третье. «Закон об иностранцах» «Аллен Билл» был проведен в 1793 году лордом Грандвиллем. Он отдавал французских эмигрантов под надзор полиции, и разрешал высылать их из Англии. В январе 1794 года он был применен к Толерану. Четвертое. Вифлеем, небольшой город в Пенсильвании, близ Филадельфии, основанный моравскими братьями. Пятое. Луизиана. Теперь один из штатов Северной Америки. В XVII веке в ней были устроены первые поселения французами, которые назвали ее так в честь Людовика xiv Часть ее была уступлена в 1762 году Испании, а другая часть по Парижскому миру 1763 года отдана Великобритании. Испанскую часть Наполеон снова приобрел по договору с Испанией и в 1803 году из боязни английского вторжения продал ее североамериканским Соединенным Штатам. Шестое. Флорида была в начале 16 века Захваченные испанцами, к их поселениям вскоре прибавились поселения французских гугенотов. По парижскому миру Флорида была уступлена Франции, Испании и Великобритании. В 1783 году последняя снова уступила ее Испании. Но в 1810, когда испанский король находился в плену у Наполеона, правительство североамериканских Соединенных Штатов захватило Флориду. Седьмое. Вероятно, речь идет о герцоге дель арош фуко лиан Восьмое. Под Национальным институтом наук и искусств Толерон подразумевает французский институт, созданный в 1795 году, взамен прежних академий, уничтоженных в 1793 году. Академии были восстановлены в 1816 году, а впоследствии французский институт объединил французскую академию, академию надписей, изящной литературы Академию наук, Академию изящных искусств и Академию моральных и политических наук. Примечание 9. Оба доклада были опубликованы в 1799 году. 10. Членами директории, бывшими прежде депутатами учредительного собрания и Конвента, являлись Ла Ревелььер Лепо и Рибель